Что ж говорить про человека? Порубежные стражи, сидящие в секрете, нет-нет, да извякнут доспехом. Ягая баба, поедучая ведьма, то и дело кашляет, потому что ступ у нее летает над дыме. Пятнистые спиногрызы дикие в предвкушении грядущего пира с шумом втягивают слюну. А лесных разбойников, притаившихся в укромном месте выдаёт, как правило, звонкая и удалая песня, которая необычно любит заливаться от скуки. Как раз такая песня и раздавалась впереди. Жихрь остановился и прислушался, стараясь запомнить слова. «А ну, когда пригодятся!» «То не ветер ветку клонит, Не пожарный пену гонит, не кораблик в море тонет, ни осенний лист дрожит».